Астрономия Уже знакомая нам по истории познания человеком Вселенной Берет свое название от греческих слов астрон звезда, иномос, закон Наука о небесных телах Так называли астрономию в древности Она изучает Вселенную И все, что входит в это понятие Звезды, галактики, процессы Идущие в космосе, и, разумеется, планету Земля как одно из прочих небесных тел. Казалось бы, лучшим помощником в таком деле должен быть телескоп. Но, как ни странно, еще древние астрономы научились использовать, как одно из наиболее мощных средств астрономии, математику. Существует множество звезд, которые были открыты с помощью одних лишь вычислений. Никто никогда не видел этих звезд, и все-таки люди знают, что они существуют. Вспомните, именно при помощи вычислений Коперник доказал, что Солнце находится в центре Вселенной, а Иоганн Кеплер, что планеты Солнечной системы вращаются по эллипсу, Физика и химия помогают астрономии делать выводы о строении и составе небесных тел.